Событие двадцать девятое. э т i e же н ю покидал Вершилова в полном смятении чувств. С одной стороны, повеление короля выполнено. Теперь они умеют делать фарфоровые изделия и смогут выдуть вазу из цветного стекла. В теории. На самом деле все сложнее. У них нет белой глины, а оказывается без нее фарфор не получить. Ладно, король отдаст приказ и всю Францию перероют. Может и отыщут эту глину. Гораздо хуже с другим компонентом. Со слов князя Пожарского, да и всех Вершилова, Айтен не поленился проверить. Этот камень привозят с Урала. Это надо три месяца почти плыть по рекам на восход. Там опять, по словам князя Пожарского, они покупают этот камень у китайского купца по цене в треть стоимости серебра. Попросту меняют три унции камней. На одну унцию серебра. Китайцы называют этот камень лунным. И что теперь докладывать королю, что мы теперь знаем, как делать фарфор, но сделать не сможем. Нет ни лунного камня, ни белой глины. Один только компонент и есть песок. С печами тоже не просто. Кирпичи, чтобы выдержать такие огромные температуры, тоже должны быть сделаны в основном из этой белой глины, из обычной потекут. Так ведь ту температуру еще поймать нужно. Русские самый главный о б ж и г производят при температуре, при которой волоски на бородах печников начинают закручиваться в пяти шагах от печи. Как это повторить? Ну, положим, бороду можно вырастить. Где взять опять эту белую глину и научиться делать из нее эти самые огнеупорные кирпичи? Пожарский сказал, что эту глину они добывают только в одном месте, недалеко от Москвы. И все земли вокруг он скупил давно. Женю проверил, и это оказалось правда. Этот князь вообще не врал, ему и не надо было. Этьен еще до конца учёбы понял, что повторить то, что делают русские, они не смогут. А когда француз потребовал открыть секрет прозрачного фарфора, то этот византиец просто рассмеялся. В договоре прописан фарфор, а это изделие называется бисквит, что обозначает испечённый дважды. Про бисквит наши правители не договаривались. Скажу только, что там тоже нужен лунный камень. А сможет е ли В ы продавать нам этот лунный камень? Закинул удочку Этьен, заранее предвидя отказ. Пусть договариваются послы, но цена будет больше той, которую мы платим китайцу. н а в е д ь е щ е вести все это по рекам три месяца. Ну и он будет уже молотый. А то вы неправильно его измельчите и нас во всем обвините. э т ь е н же н ю п о к и в а л головой. А что он мог сказать? Причина, скорее всего, в другом. Пожарский боялся, что французы могут найти этот камень у себя и тогда их фарфор станет дешевле русского. Хитро. Со стеклом картины еще хуже. Как делать листовое стекло, им не показали. Научили только выдувать кривобокие вазы, сами же русские делали гораздо равнее и красивее. Опыт? Если дело в нем, то со временем научимся. А если нет? К тому же опять есть непростой компонент. Его нужно вести с Каспийского моря. Нигде в другом месте его нет. Пожарский даже показал Этьену карту этого моря и залив со странным названием Кара Бога с гол. Самое плохое. Что из Средиземного моря попасть в Каспийское нельзя, его только называют морем, а на самом деле это большое соленое озеро. И до этого залива добираться тоже больше трех месяцев. Князь и заболел, потому что простыл, разгружая корабли, что привезли эти кристаллы. Корабли не успели сплавать туда и обратно, река замерзла. Как же эти кристаллы добудут французы, и где их берут муранцы? Опять надо будет покупать у Москвы? Муранцы точно не продадут. Плохо было и с красками. Оказалось, что синюю краску добывают там же, где и белую глину под Москвой. И все земли пожарский там скупил и никого туда не пускает. Опять покупать? Хоть с красной краской проще. Это просто ржавчина на железе. Вернее, из нее хитрым способом делают эту краску. Алхимиков во Франции полно. н а у ч а т с я Больше никаких цветов московиты открывать не стали. Опять нет такой статьи в договоре. Как нет? Вспылил Этьен. Там говорится, что вы должны научить делать цветное стекло. Замечательно. Хитро сощурился этот византиец. Синее стекло цветное, а красное цветное. Значит, теперь вы умеете делать цветное стекло. И ведь не поспоришь. В народе есть поговорка. Хитры й как иезуит. Да самые хитрые иезуиты, наивные дети по сравнению с этими русскими. А все русские учатся у этого князя. Этьен Женю был региональным ассистентом ордена во Франции и в разговорах с этим князем понимал, что тот и умнее, и хитрее, и образованнее. Ему с ним не т я г а т ь с я Да вся генеральная конгрегация ордена с ним не совладает. Враг ли этот князь ордену? Никаких враждебных действий этот о р т о д о к с пока не предпринял. Даже наоборот, заключил с Этьеном договор, одним из пунктов которого будет обучение в Вершиловской школе молодых новицатов-холастиков, с присланных орденом. Нужно будет после возвращения в Европу доложить обо всем генералу Общества Иисуса м у ц с о в и т а л е с к е Пусть генеральная конгрегация и сам генерал решают правильно ли поступил он, Этьен Женю. Заключив договор с этим о р т о д о к с о м деньги ведь можно и вернуть, но не это все волновало сейчас Этьена. Он понял, что выполнение русскими их части договора с Людовиком можно описать такой притчей: русские пообещали выдать Франции серебряную монетку. Для этого они провели французов в хранилище и очень долго там искали эту мелкую серебряную монетку среди гор золота и драгоценных камней, нашли одну. Да и то немного обрезанную. Ну уж извините, больше серебра нет. В Вершилова было столько чудес, что фарфор был именно этой маленькой монеткой. И что теперь делать? Как догнать этих русских? Особенно потрясала женю конка. Больше л ь е железных рельс? Сколько же это стоит? Во время разговора с князем, когда тот стал выздоравливать, Петр Дмитриевич произнес интересную фразу. У России две беды: дураки и дороги. Сейчас на этой самой дороге Этьен отчетливо понимал, что дороги в России действительно беда, беда для врагов России. По таким дорогам войска могут двигаться в любую погоду гораздо быстрее, чем по ужасным дорогам Европы, и купцы быстрее, а значит купец за год совершит больше поездок и заплатит больше пошлины. На счет дураков Иизуит тоже понял. Есть еще дураки, которые пытаются нападать на Россию. Те же поляки, шведы, татары. Только один дурак уже серьезного куска территории лишился, а сейчас все говорят о войне со Швецией. Может, ф р а н ц и и в ней тоже стоит поучаствовать, побить немного протестантских дураков?